Глава 20 Солдаты перенесли тело Алексея Петровича в камеру и там бросили его на постель. И пролежало это тело целые сутки поперек постели с обнаженную спиною к крайнему изумлению мух и всей летающей твари, без боязни наносивших около густых кусков запекшейся крови. Камеру не заперли, да и зачем? Арестант теперь не убежит Никто не войдет, никто не рискнет проститься с заснувшим страдальцем и отдать ему последний земной почет. Без приказа неусыпно и верно сторожили пытка и розыск. Сам комендант крепости, капитан Бахметьев, приказавший гарнизонным мастеровым сделать гроб, боялся отдавать дальнейшие распоряжения относительно трупа и все ожидал приказа свыше а этого приказа не получилось во весь этот день. От радости светлейший князь забыл доложить царю и спросить указания. К тому же и время было особенно занятное, надобно было озаботиться приготовлениями и устройством торжественного чествования знаменитой Полтавской Виктории. Наконец, получено было ожидаемое предварительное распоряжение от светлейшего князя. Вследствие этих распоряжений местный соборный священник отец Федор уложил тело царевича в черный бархатный гроб с белым парчевым покровом и отнесли этот гроб четыре преображенских солдата впредь до составления царского церемониала в деревянные, так называемые тогда губернаторские хоромы, около соборного храма и комендантского двора» на правой стороне от петербургских крепостных ворот. Отец Феодор решился даже самовольно назначить соборных священников попеременно читать псалтырь над гробом усопшего. Во весь этот день никто из высоких сановников не посетил губернаторских хором. Все были заняты праздником. Утром слушали литургию в Троицком соборе, где приносили поздравления государю, Потом производился парад войск на площади, с пальбой по батальонам и с пушечными выстрелами с балверков, от которых вздрагивало и дрожало измученное тело в гробу. После парада обеденный стол в новом почтовом дворе, где по обыкновению преизрядно пили и, наконец, гуляли в саду его царского величества до двенадцати часов ночи. Все веселились по примеру радушного хозяина, полтавского победителя. Но, забавляясь и веселясь, государь нашел, однако ж время сочинить подобающий похоронный церемониал. Согласно с этим церемониалам, гроб из крепости 28 числа в 9 часу утра перенесли в Троицкий собор в сопровождении епископа Карельского и Ладожского Аарона, двух архимандритов и нескольких священников. Из светских чинов в процессии участвовали только неизменный канцлер Гаврила Иванович да близкие знакомцы покойного и знатоки пыточного дела Андрей Иванович Ушаков и капитан-поручик Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев. При гробе, поставленном в левой стороне собора, учредилось постоянное чтение псалтыря священниками и церковниками собора и дежурство двух преображенских сержантов. Затем, после установки гроба, было позволено народу в продолжении следующего Петрова дня приходить в собор и прощаться с покойным. И повалил народ толпами к Святой Троице и нелицемерно молился у гроба, немало девясь и перешептываясь между собою о страдальческом лице своей надежды российской, и о том, от чего прикрыта голова, и плотно кругом обвязана шея усопшего. Занятные тогда были дни, даровых зрелищ много, вероятно, никогда и нигде не было таких веселых похорон. Там в церкви безгласно лежит надежда российская, а в городе пушечный гром и переливчатый колокольный трезвон благодатного именинного дня. С утра по Петербургу засновали экипажи высоких особ, спешивших в царский дворец с радостными лицами выразить всю свою рабскую, беспредельную преданность и получить от именинника благодарность с приглашением пожаловать на обед. Вслед за официальным приемом следовал обед в летнем дворце, за которым тостом и здравицем не было конца. Но главное празднество было впереди. Прямо из дворца все гости отправились в Адмиралтейскую верфь на спуск прекрасного 94-пушечного корабля, выстроенного по рисунку самого дорогого именинника. Известно, каким пьяным разгулом мужчин и женщин сопровождался каждый корабельный спуск. Но теперь разгул должен был еще дополняться радостью появления на завоеванных водах собственного детища. Кутили все, пили много, пили безмерно, до истощения сил. А силы у птенцов великого новатора были не нынешние. Но всех веселее, счастливее и радостнее был светлейший князь своим семейством. Точно он сам справлял свои именины. Александр Данилович перестал считать свои кубки, перестал даже с затаенной тревогою наблюдать за своим патроном и своей милостивой Екатериной Алексеевной. Сам родитель новорожденного детища казался весь этот день в каком-то возбужденном состоянии. Он пил много, не менее, если не более обыкновенных крестин. Но порывисто, временами как будто какое-то тайное горе, Охватывало его открытое лицо, становившееся мрачным, он даже непривычно опускал курчавую голову, но потом вдруг гордо выпрямлялся, поднимал горевшие глаза, зорко обводил ими всех и принимался снова пить».